«Будущее на кончике пера». Триллер – главный жанр XX века. Он целиком, как и весь XX век, сводится к вопросу «Кто виноват?» Бриджит Графи, английская писательница. Из этой главы вы узнаете, какая судьба уготована книгам в ближайшем будущем, какие герои придут на смену литературным суперменам, а также, что произойдет с миром, когда каждый человек станет писателем. Сказки для взрослых. Сколько себя помню, всегда увлекался фантастикой. В детстве обожал незнайку на Луне, приключения электроника, Карлсона, который живет на крыше. Когда подрос, увлекся Беляевым, Ефремовым, Лемом, Брэдбери. Мне постоянно было тесно в рамках реальности. Меня тянуло куда-то в другой мир, с другими законами и возможностями. Мне было откровенно тесно в моем стандартном школьно-пионерском мирке. Я радовался любой возможности раздвинуть границы реальности, пусть даже и в своем воображении. Одно было плохо. Читал я быстро, да книг был жаден, а найти их было практически невозможно. В магазинах можно было купить, и то, в лучшем случае, произведения фантастов из стран соцлагеря. Почему-то мне попадались преимущественно книги о семимильных шагах технического прогресса в странах, победившего социализма. Читать большинство таких произведений было скучно. К счастью, я был не один. Голод на хорошую фантастическую литературу был и у многих моих школьных приятелей. Для того, чтобы лучше удовлетворять собственные аппетиты, мы создали книжный пул. Каждый принес список книг по фантастике, которые были у него дома, и мы сделали некое подобие внутренней библиотеки. Книга, которая была достоянием одного, могла на короткое время стать достоянием другого. Внутренних ресурсов хватило всего на пару месяцев и нас снова обуял литературно-фантастический голод. Мы подписались на журнал «Юный техник». Там в каждом номере публиковались фантастические рассказы и повести с продолжением. Был еще журнал фантастики «Искатель», но на него подписка была ограничена. Но у Вовкиных родителей, про Вовку я рассказывала в главе «Взрослая болезнь левизны». помните? На почте оказался Блад, и они сделали нашему подростковому братству фантастики подарок. Как мы зачитывались этими историями про звездных скитальцев и их корабли, пожирающие парсеки межгалактического пространства, незнакомые планеты с тремя солнцами и чудной атмосферой, чудеса ментальной телепортации, телепатии и телекинеза, Сейчас я стал другим, другими стали и книги. Уже давно в любом уважающем себя книжном магазине разделу фантастики уделены целые полки, стеллажи, а то и залы. Почему-то свои заплывы в книжное море я всегда предпочитаю начинать именно с них. Нет, моя жизнь уже давно не кажется мне скучной, серой или ограниченной. Но детская тяга к открытию новых незнакомых миров, по-прежнему живет во мне. Я уже давно смирился с тем, что мне не суждено стать пилотом межзвездного корабля, о чем мечталось в далеком детстве. Но я не хочу отказывать себе в удовольствии создавать в своей голове какие-то новые реальности». Досье. Сергей Васильевич Лукьяненко, писатель-фантаст. Родился в 1968 году в Казахстане, по образованию первой профессии врач-психиатр. Первые книги начали выходить в конце 80-х, начале 90-х годов. Культовой книгой Лукьяненко стала повесть «Лабиринт отражений» о будущем виртуальном мире человечества. Только с сайта автора ее скачало более 100 тысяч человек. Свой жанр писатель определяет как «Фантастику жесткого действия». В 1999 году Сергей Лукьяненко стал самым молодым на нынешний день лауреатом «Аэлиты» – старейшей отечественной премии, присуждаемой за общий вклад в развитие фантастики. Сергей женат, держит дома декоративных мышей и йоркширского терьера, увлекается кулинарией и любит курить трубки. На данный момент уже экранизированы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Готовятся к экранизации другие книги Сергея Лукьяненко. «Рыцари. Сорока островов», «Геном» и «Лабиринт отражений». В отличие от людей, книгам суждена жизнь вечная. Литературные жанры размножаются так же быстро, как кролики. Из литературы уходит Супермен, а приходят Горбатые карлики. Лучшая книга – это та, что написана в соавторстве с читателем. Вариантов прошлого существует гораздо больше, чем будущего. Реальность – это извращенная фантастика. Сергей Васильевич, футурологи предрекали кончину книги, Сначала предрекали, что ее вытеснит телевизор, потом интернет, что книга устарела, что это слишком скучно, неинформативно, что нет интерактивности, и читать все таки стали меньше. Может быть, конец книг все таки предопределён? Читать будут, никуда мы от этого не денемся». Наверное, больше будут читать в сети, с экранов компьютеров. Но это же все равно книга, пусть даже и в электронном, без бумажном исполнении. Понимаете, слова, простые слова, рождают в голове сюжеты гораздо более живые и захватывающие, чем самые живые интерактивные иллюстрации. Книга увлекает сильнее фильма, телевизора. Ну ладно, книги останутся. А сохранится ли как жанр реализм или сменится иными жанрами, типа фантастического киберпанка, который описывает приключения, происходящие в виртуальной реальности? Недаром же он столь популярен сегодня. Самое интересное в том, что фантастика и реализм – близнецы-братья, и нет здесь никакого противоречия. В сущности, в литературе вообще существует всего два приема. Либо необычная личность действует в обычных для своего времени обстоятельствах и с ними борется, как Штирлиц, к примеру, либо обычный человек вдруг оказывается в фантастических обстоятельствах. Получается либо реализм, либо фантастика. И они тем ближе друг к другу, чем ярче произведение. Вот «Собачье сердце» или книги Пелевина формально фантастика», а в действительности все про нашу жизнь. Любая литература, если это, конечно, не раздутый до книги простой репортаж, в большей степени фантастична. Согласись, во всем, что интересно читать, по крайней мере, сюжет в какой-то степени фантастичен. Но некоторые жанры пропадают. Например, исчезла куда-то научно-техническая фантастика, осталась одна социальная. И это закономерно. Дело в том, что научная фантастика – это в большой степени популяризация. Легко и увлекательно было популяризировать изобретение паровоза и самолета. Всем было понятно, как это здорово – передвигаться со скоростью 40 миль в час или летать. А современные научные достижения, как правило, могут быстро и по достоинству оценить несколько сотен или даже десятков человек в мире. Когда же эти достижения становятся уже куском школьной программы, нет смысла их популяризировать. Они становятся частью обычнейших бытовых обстоятельств, которые и перемалывает необычный герой литературы реализма. Кстати, по поводу необычных героев. Мне кажется, из литературы уходит Супермен. Да, верное замечание. Сверхчеловек был нужен авторам для того, чтобы оправдать хэппи-энд. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты вот-вот уже слопают прекрасную героиню. Но герой в этот момент из широких штанин достает нечто сверхмощное, чем он в совершенстве владеет. Кроме того, сверхчеловек — это был социальный заказ. Читателю хочется быть сильным, смелым и умным. Вот он и ставит себя на место героя. Но теперь маятник качнулся в другую сторону. Пошла реакция отторжения. Ведь на самом-то деле читателю ясно, что он не Джеймс Бонд или Александр Турецкий. И появляется спрос — на Но нормальных героев, понятных по крайней мере читающей публике. Если расположить по оси Х годы появления персонажей, а по оси Y их антропометрические данные, объем бицепсов, например, то график будет волнистым, как синусоида. Литература меняет героев с определенной периодичностью, и на отметке 2001 год. Шварценеггер начинает сдуваться. Американская писательница Лоис Буджолд сделала своим главным героем горбатого карлика. Так что, думаю, до 2008 года вместо стрелка-каратиста займет какой-нибудь скромный инженер или архитектор, лысенький, малого роста он будет сооружать в Санкт-Петербурге новую телебашню втрое выше Московской и попадать на высоте полтора километров в экстремальные ситуации из-за происков олигархов масс-медиа. А не сменится ли обычная литература интернетовской? Действительно, интернет дал возможность откровенным графоманам обходить стилистический и сюжетный редакционный контроль. Но, тем не менее, есть у компьютерной литературы одно большое достоинство. Она может быть интерактивной. Я и сам балуюсь такой литературкой. Была одна проба пера, то есть мышки, совместное творчество писателя и читателей. Я тогда выдал в сеть первую главу и стал ждать откликов от своих фанов. Они прислали мне три варианта сюжета. Один мне не понравился, а два я довел до конца. Главный герой там женщина, и в одном случае она оказывается реальным человеком, а в другом вдруг понимает, что она всего лишь компьютерная программа. А о последствиях подобных экспериментов вы думали? Мне кажется, что если этот опыт подхватят, то опубликованные все эти книги превратятся как бы в блок схемы, эдакие раскидистые деревья из несовместимых сюжетных вариантов. Читать будет невозможно. Вот еще пример совместного творчества автора и его читателя. Одному моему читателю-художнику не понравилось оформление, в котором вышел мой лабиринт отражений. И он сам разработал шрифт, сделал иллюстрации, распечатал и переплел. Мне, кстати, его оформление понравилось даже больше, чем базовое. Но на всю эту затею с хорошей бумагой и переплетом у него ушло долларов 7. дороговато для обычной книги да и времени он потратил немало. Поэтому такие домашние компьютерные поделки никогда не составят конкуренции массовой полиграфии. Поточное производство неоспоримо дешевле. Ни о каком прямом бизнесе издатель-читатель без посредничества издателей говорить, конечно, не стоит. Но бумажные это носители вымирают, Скачал на диск новую книгу, вставил в упрощенный вариант ноутбука и читай себе как книгу, в метро или дома. Да, какой-то сегмент рынка уйдет к электронным носителям, но ведь не всем нравится читать с экрана. Мне, к примеру, гораздо приятнее почитать книгу. Гораздо приятнее. В компьютерных файлах я читаю какие-то вещи тогда, когда у меня нет другого выхода. Например, мне как-то давно еще попал в руки роман Кинга «Темная башня». Я его очень люблю. Попал в виде файла. Причем файл был архивированный. Там было три книги. Первая была запакована архивом ARQ, который, наверное, есть на любом компьютере в мире. А второй и третий были запакованы архивом на который является редкостью, но я этого не заметил. И вот где-то глубокой ночью, закончив читать первую часть, я радостно потираю руки и обнаруживаю, что вторую и третью прочитать не могу. Еле дождался утра, потом полдня носился по городу в поисках этого архиватора. Кроме того, хорошо подобранная библиотека — это гордость хозяина пусть даже как часть интерьера. Говорят, что книга в ее нынешнем виде – переплетенная стопка листов, а не свиток, изобретена еще Юлием Цезарем. И если это изобретение выдержало проверку временем, то оно оптимально с дизайнерской, инженерной точек зрения. Но ведь мир-то меняется. Он развивается чисто технически. И самые удачные из решений – остаются неизменными на века, как стол, например, или покрой джинсов. Сменяют друг друга в основном литературные стили. Сейчас, например, очень модное направление историческая фантастика, точнее, виртуальная история. Берется какое-нибудь судьбоносное историческое событие, Вторая мировая война или жизнь и смерть Иисуса, и переписывается по принципу, «А что было бы, если бы?» Таких опытов масса. Есть серьезные версии, есть игра в парадоксы, как у Брэдбери с его бабочкой. Это тоже результат социального спроса. Человечество постоянно переосмысливает свои догмы, а, следовательно, и историю. Я знаю одного философа, который считает, что история – самое вариабельное, самое виртуальное из всех наук. Возможно, он прав. В конце концов, человечество, творя прошлое, творит свое будущее».